Глава 15. Кто эта старая ведьма? Мы с Менди стояли у стола напротив друг друга. Ей пришлось забраться с ногами на скамью, и не сводили глаз с маленькой жёлтой миски. Долго ещё, бабуля. 10 минут, ответила я, глянув надолженый у Дженни часы с боем из серебряной филиграни. Прошло всего две». «Ты лучше посиди пока. Что толку стоять и смотреть? Это никак не поможет ускорить процесс?» «Нет, поможет», — уверенно заявила внучка. Заметив мою невольную улыбку, она вскинула голову и добавила. джейми говорит, нужно смотреть очень внимательно, а то они убегут». Спохватившись, что сама нарушила правила и отвела глаза, Мэнди вновь упрямо уставилась на миску. чтобы не дать дрожжам перевалиться через край и уползти. «Ты уверена?» «Речь точно шла о дрожжах. Может, твой брат имел в виду кроликов?» Предположила я, однако на всякий случай продолжала смотреть. Затем понюхала воздух над миской. Мэнди с воодушевлением сделала то же самое. «Думаю, тесто получится отменное», сказала я. «Чудесный запах. Такой дрожжевой». «Дрозьевой!» — кивнула Мэнди, радостно хрюкнув. «Если бы дрожжи утратили свои свойства, то есть испортились», — пояснила я, — пахло бы очень неприятно. Можно было подождать все 10 минут и показать внучке пену, которая образуется при смешивании дрожжей с тёплой подслащённой водой. Но я и так уже с облегчением увидела, что с ними всё в порядке. Иначе пришлось бы использовать соду с залой. Правда, тогда мы потратили бы гораздо больше времени и усилий, чтобы испечь печенье. Теперь отложим немного закваски в молоко. Я зачерпнула ложкой солидную порцию из горшочка с закваской и плюхнула в чистый кувшин. «На следующий раз...» В дверном проёме показалась глава Джейми. «Саксоночка, ты не одолжишь мне малышку на пару минут?» «Конечно...» Поспешно ответила я, едва успев перехватить внучкину руку в дюйме от открытого мешка с мукой. «Иди, помоги, дедушке моя хорошая». «Ладно», — охотно согласилась Мэнди, и прежде чем я успела её остановить, проворно набила рот печеньем с изюмом, которое мы испекли накануне. «Втонувно, деда!» «Нужно, чтобы ты немножко посидела на одной штуковине». Он наморщил длинный нос, — принюхиваясь к запаху масла и изюма, и мигом протянул руку к подносу. «Так и быть», — сдалась я. «Можешь взять одно. Только ради бога съешь здесь. Если мальчишки увидят, тотчас налетят, как саранча». «В то васанча?» «Мэнди, ты ухитрилась затолкать в рот еще одно печенье». Выпучив глаза, Мэнди героическим усилием проглотила большую часть лакомства. «Нет!» — заявила она, просыпая крошки. Джейми съел свою порцию чуть более аккуратно. «Очень вкусно, саксоночка!» — похвалил он, кивнув на поднос. «Из тебя выйдет отличный кондитер!» Улыбнувшись во весь рот, он взял внучку за руку и направился к двери. За неимением керамической банки для печенья. «Может, сделать её самой? Лучше попрошу Бриану. Надо только восстановить старую печь для обжига». Я высыпала свежую порцию в маленький котелок и накрыла тарелкой. Сверху положила два увесистых гладких камня. Мы держали их у очага и использовали для обогрева постелей в самые холодные ночи. От мальчишек это не поможет, зато убережёт от насекомых и, вероятно, от разорительных набегов енотов». Кухонные стены были крепкими, но большинство окон по-прежнему оставались без стекол. Я задумчиво посмотрела на котелок, оценивая варианты, а затем отнесла его в хирургическую и заперла в шкаф, где хранился дистиллированный спирт, физраствор и другие скучные медицинские вещи. С веранды послышались голоса Джейми и Мэнди. Я вышла посмотреть, чем они там занимаются. Опустившись на колени, Джейми ошкуривал деревянную штуковину. По-видимому, это было будущее сиденье для уборной, предназначавшееся Мэнди. «Ну-ка попробуй», — сказал он, опустившись на пятки. «Присядь на него». Внучка захихикала, но послушно села. «Что это, деда?» «Помнишь мышонка, который забежал в твою комнату на прошлой неделе?» «Да, ты поймал его рукой. Он тебя укусил?» сочувственно спросила Мэнди. «Нет, Аленана, он вскарабкался по рукаву, выскочил из воротника, шмыгнул в спальню и спрятался в бабушкиных туфлях. Помнишь?» Она наморщила лобик. «Да, ты закричал!» «Точно. Иногда мышата и другие маленькие зверьки, убегая от опасности, прячутся в нашей уборные. В основном они безобидные». Он предостерегающе поднял палец. «Однако могут тебя напугать. Если такое случится, я не хочу, чтобы ты со страху провалилась в выгребную яму». «Фу!» – захихикала Мэнди. «Зря смеёшься», – с улыбкой сказал Джейми. «Твой дядя Уильям провалился туда несколько лет назад. и Ему это совсем не понравилось». «Кто такой дядя Уильям?» «Брат твоей мамы. Вы ещё не встречались». Мэнди озадаченно нахмурила чёрные бровки. Заметив меня, Джейми пожал плечами. «Какой смысл объяснять? Думаю, мы и так его скоро увидим». «Ты уверен?» С сомнением спросила я. Хотя во время их прошлой встречи обошлось без скандалов, Уильям ещё явно не сумел окончательно примириться с обстоятельствами своего рождения. «Уверен», — ответил муж, сосредоточенно высверливая дырочку. «Он приедет навестить Фрэнсис». Позади раздался еле слышный вздох. Обернувшись, я увидела фани которая только что спустилась из сада с полной корзиной зелени. Милая личика девочки побледнела. Она смотрела на Джейми круглыми от удивления глазами. «Вильям приедет сюда, чтобы повидать меня?» На последнем слове ее глазок дрогнул. Джейми глянул на нее через плечо и кивнул. Я бы на его месте приехал. А значит, он поступит так же. Я вернулась на кухню, чтобы проверить дрожжи. Как и следовало ожидать, на поверхности воды образовалась грязноватая пена. Часы показывали, что прошло ровно 11 минут. Собирая ингредиенты для печенья, я обнаружила, что какой-то негодник съел всё сливочное масло из горшочка. А сало закончилось. Кроме меня в доме никого не было. Джейми и Мэнди увлечённо болтали на веранде. Времени ещё предостаточно. Успею сбегать за сливками в кладовку над родником и взбить масло, пока тесто не поднялось. Медленно спускаясь по тропинке с двумя полными вёдрами сливок, я увидела женщину, решительно приближающуюся к дому. Незнакомка была высокой, в чёрном платье и соломенной шляпе с широкими полями, которую она придерживала рукой, чтобы ветром не сдуло. Джейми куда-то исчез. возможно, отлучился за инструментом. Но Мэнди всё ещё торчала на веранде, испытывая новое сиденья и что-то напивая Смеральде. На женщину она не обратила никакого внимания. Та оказалась более пожилой, чем я думала. Меня сбила с толку лёгкая поступь и безупречная осанка. Подойдя ближе, я заметила морщину у неё на лице и седые волосы, выбивающиеся из-под чепца, который незнакомка носила под шляпой. Девочка «Где твой отец?» — властно спросила она, остановившись напротив Мэнди. «Не знаю», — послышался внучкин ответ. «Это Эсмеральда», — сказала она, показывая гостье куклу. «Я хотела бы поговорить с твоим отцом». «Ну ладно», — дружелюбно отозвалась Мэнди и вновь затянула свою песенку, нещадно коверкая слова. «Ферожаку, ферожаку, дарми ву. Примечание. Французская народная песня «Братец Жак». «Сейчас же прекрати!» — резко оборвала ее женщина. «Посмотри на меня!» «Зачем?» «Ты очень непослушная девочка, и твоему отцу следует тебя выпороть!» Вспыхнув, Мэнди вскочила с ногами на новое сиденье. «Уходи!» — запальчиво крикнула она. «Не то в мой тебя унитаз!» Малочка махнула рукой, нажимая воображаемый рычаг смывного бачка. Зух! Что ты мелешь, несносное дитя? незнакомка побагровела. Всё это время я ошеломлённо наблюдала за происходящим, однако теперь опустила вёдра, решив вмешаться, пока ситуация не вышла из-под контроля. Но постала. Я засуну тебя в унитаз, и в мою, как какаску! крикнула внучка, топнув ножкой. Рука незнакомки со змейным проворством взметнулась и отвесила Мэнди по щечину. На секунду воцарилось гробовое молчание. А затем сразу несколько вещей произошли одновременно. Я бросилась к веранде, и споткнувшееся ведро растянулась на тропинке в молочной луже. Мэнди издала истошный вопль, который наверняка был слышен на многие мили, аж до самой фургонной дороги. Джейми выскочил из дома, словно король-демон из Пантомимы. Он подхватил внучку на руки, спрыгнул с веранды и оказался лицом к лицу с незнакомкой, прежде чем я успела подняться на колени. «Убирайтесь из моего дома», — сказал он ледяным тоном, ясно давая понять, что любой другой вариант поведения будет караться немедленной смертью. Старуха не дрогнула. Надо отдать ей должное. Сорвала с головы широкополую чёрную шляпу, чтобы та не заслоняла обзор, и гневно уставилась на моего мужа. «Сэр, девочка была со мной груба. Я этого не потерплю. Очевидно, никто не занимался её воспитанием. Неудивительно!» Она смерила Джейми презрительным взглядом. Мэнди перестала вопить и горько рыдала, уткнувшись в дедову рубашку. «Спасибо, что напомнили о манерах. Учтиво сказала я, выжимая мокрый фартук». Полагаю, мы ещё не имели чести с вами познакомиться. Я вытерла руку о юбку и протянула незнакомке. Клэр Фрэзер. Её лицо не поменяло негодующего выражения, но будто окаменело. Не говоря ни слова, она отступила на пару шагов. Джейми не двигался, лишь поудобнее перехватил Мэнди. Его черты были так же суровы и непреклонны. Дойдя до края тропинки, женщина остановилась как вкопанная... и вздёрнула подбородок. «Вы все...» — бесстрастно заявила она, обведя шляпой меня, Джейми, Мэнди и наш дом. «Отправитесь прямиком в ад!» Высказав это пророчество, незнакомка бросила на веранду небольшой свёрток, повернулась к нам спиной и медленно удалилась, словно зловещая птица. «Чёрт возьми!» «Кто эта старая ведьма?» — спросил Джейми. «Злая колдунья! Ненавижу её!» — запальчиво ответила Мэнди. Её личико было всё ещё красным, а нижняя губка обиженно выпечена. «Может, ты и права?» Я осторожно подняла маленький предмет, завёрнутый в промасленный шёлк и перевязанный странным шнуром со множеством узелков, и опасливо принюхалась. Сквозь запах пропитанной маслом ткани пробивался горьковатый аромат хинина. Я даже почувствовала на языке его привкус. «Иисус, твою Рузвельт Христос!» Я изумленно уставилась на мужа. Она принесла мне хинную кору. «Я же говорил, Саксоночка, Бриан и Роджер Мак придумают, как ее раздобыть, стоит им лишь намекнуть. А значит...» медленно произнес он, глядя вслед зловещей старухе. Мы только что познакомились с миссис Каннингема.